Глава двенадцатая. Кто-то говаривал, если я теряю друга, то иду в клуб и беру себе другого. Александр Сергеевич Пушкин. Эмиль поднял голову и посмотрел на меня. «А это для чего вообще нужно?» Он почесал ручкой за ухом. «Странные какие-то вопросы». «Приятель попросил по-дружески, честно ответил я». Он исследование какой-то проводит, а у самого времени нет всех по очереди обходить. «Э -э -э»» Эмиль снова склонился над столом и даже сосредоточенно язык высунул. Нет, я все равно не понимаю. Но вот к чему может быть вот этот вопрос? Что общего между муравьями и вторым законом термодинамики? Ты так спрашиваешь, будто я этот опросник составлял? Хохотнул я. Сначала просьбу Максима мне показалось какой-то бессмысленной, что ли. Он выдал мне пачку анкет с довольно дурацким набором вопросов и попросил раздать их как-нибудь моим коллегам. Вечерком, когда все расслабленные сидят в кают-компании и занимаются всяким ничем. Потом, посмотрев на мое недоумение, когда я пробежался глазами по списку, уточнил, что значение на самом деле имеют ответы только на три вопроса. Потом хлопнул мне по плечу, и доверительно сообщил, что я могу не заполнять. Про меня он и так все знает, что нужно. Эмиль вздохнул и принялся заполнять анкету дальше. Я покрутил головой, оглядывая лица остальных младших научных сотрудников, увлеченно скрипящих ручками. Забавно, я перечитал эту анкету раз на шесть, и так и не смог понять, для чего именно Максим все это затеял. В общем-то... Народ отнесся к моей просьбе благосклонно и где-то даже с энтузиазмом. Похохатывал, отвечая на особо странные вопросы, делился впечатлениями. Отказались в этом участвовать столько белобрысый парень из Крабов, имени которого я не помнил, и Светка. Сказала, что терпеть не может писать, что вот если бы на плюшке надо было в ответы потыкать, то она бы с радостью. Остальные с готовностью разобрали бумажки. Даже Лада. Она, кстати, вела себя, как ни в чем не бывало. Никаких сверканий глазами в мою сторону или чего-то подобного. Будто и не пыталась сегодня утром расквасить мне нос. Я даже усомнился, был ли вообще у нас тут разговор, или я просто задремал с недосыпой, и мне все пригрезилось. Кратковременный утренний кошмар. «Добрый вечер, товарищи!» Раздался от входа мягкий и как будто даже извиняющийся голос дяди Севы. Должность дяди Севы никто никогда не называл, но здесь на базе он был одним из начальников. Ну, то есть, был важная фигура фурцев, который считался самым главным, но у нас практически не появлялся, только когда какая-то особая миссия требовалась. Был тот же Генгер, доктор наук и все такое прочее, но он тоже был для нас скорее небожитель, несмотря даже на то, что у него на базе имелся даже личный кабинет. И был дядя Сева от Мирославович Ким. Именно к нему все шли со своими рабочими проблемами. Мозги поправить — это к той самой Дарье, до которой я пока что не дошел и всячески откладывал планирование этого визита. С хозяйственно-бытовыми — к Костыляну. А дядя Сева отвечал за кадры и их боеготовность. Мужик он был добрый, понимающий, во всяком случае, на первый взгляд. Он был точенький, с редкими светлыми волосами, незапоминающимся лицом и говорил всегда таким тоном, будто ему очень совестно отрывать нас от всех тех дел, которыми мы заняты. Но при этом мои коллеги относились к нему едва ли не с большим страхом и трепетом, чем к тому же Фурцеву. «Да вы сидите, сидите!» Дядя Сева бочком подобрался к уголку, оккупированному нимфой. «У меня не очень хорошие новости относительно Кости». Его лечение оказалось немного сложнее, так что он проведет в госпитале не меньше двух месяцев, или даже больше. И поскольку мы сейчас не можем себе позволить простой вашей группы, то вынуждены предложить вам доукомплектовать штат одним новичком. «Ребята, я понимаю, что у вас уже есть сейчас один новенький, но...» Он замолчал и помялся. Опустил глаза, будто ему было стыдно но все наши слушали очень внимательно, и ни у кого на лице не появилось даже отдаленного неудовольствия или желания возразить. «В общем, сегодня в Соловец прибыло четверо кандидатов», тихо проговорил дядя Сева. «И завтра они прибудут на базу, и вам предстоит выбрать одного. Я вам доверяю, ребят. Так что решение, кого именно вы примете, останется за вами. Вот такие дела». «А симпатичные девушки среди этих кандидатов есть?» — жизнерадостно спросила обезьяна. «Как ни странно, девушек две», — ответил дядя Сева. «Но степень их симпатичности вы уж как-нибудь сами оцениваете. Ладно, не буду вас больше отвлекать. Отдыхайте». Дядя Сева бочком выбрался из кают-компании и проскользнул через полуоткрытую дверь. «Ничего себе! Сразу четверо!» Вася-папай потёр руки, как будто в предвкушении. «Давно такого не было!» «И как вы обычно решаете, кого будете брать?» заинтересованно спросил я. «Устроим битву!» громогласно заявил обезьяна и захохотал. «Вереску три месяца назад нужно было заменить Кира, который уволился. Им дали трех кандидатов, и они из этого целое представление устроили», объяснил Эмиль. Прогнали через все препятствия и взяли того, кто больше баллов набрал. Серега у них так появился. «А у нас целых четверо, значит, будет еще веселее», добавил Вася. «Может, лучше поговорить с ними, а не тупо гонять по полосе препятствий?» хмыкнула Светка. «Нам все-таки с ним потом еще жить». Насколько я знал, желающих встать в передовой науки всегда было достаточно. Героическая работа, неплохая зарплата, в ворох разнообразных социальных гарантий для членов семьи, в случае гибели или увечья тоже полагалась масса всяких утешительных призов. Так что парни и девчонки из глубинки довольно часто изъявляли желание здесь поработать. Вот только обычно кандидатов на замену выбывшим по тем или иным причинам выбирал отдел кадров. Но иногда явно делали исключения. Вот как сейчас, например. Своим иррациональным предчувствием я всегда относился бережно и внимательно. Не сосчитать, сколько раз уже в жизни мне чувствую пятой точкой «жизнь спасала». А вот сейчас моя задница откровенно не желала встречаться с этой Дарьей, про существование которой я до вчерашнего дня вообще не знал, а за вчера мне про нее рассказали сразу два человека. Причем один из них практически в приказном порядке потребовал ее посетить. Перед сном я маялся, терзая плюшку, но так и не решился вписать в свой дневной план визит к нашему штатному психологу. Но не хочу, и все тут. Жопы чую, что фигня получится. А раз чую жопой, то... На улице было еще темно. Но, к счастью, не то чтобы очень холодно. С вечера небо затянули низкие тучи, но дождь так и не пошел. Я помахал руками, разгоняя кровь и под это дело огляделся. Вся база еще спала. Только повара уже проснулись, кухонные окна светились, через открытые форточки оттуда доносились голоса и звон посуды. И даже запах еды можно было учуять. Судя по всему, нас ждет творожная запеканка. А хотелось бы яичницы с беконом. Впрочем, мне никто не запрещает приготовить ее самостоятельно. Правда, вместо бекона придется воспользоваться обычным соленым салом. варено копченый бекон, порезанный тончайшими ломтиками, наш завхоз считает баловством и происками мирового империализма. А вот сал он сам солит в промышленных количествах и даже иногда устраивает небольшие лекции о пользе этого продукта. Мол, потребление сала оздоравливает организм, заряжает энергией и положительно сказывается на научно-техническом прогрессе. Ленивый рысцой я побежал вниз к озеру. Ничего необычного, просто утренняя пробежка. Наша работа — содержать себя в идеальной спортивной форме, а бег — одно из лучших упражнений. Примерно такие мысли я крутил в голове. Можно подумать, что натыканные всюду камеры могут мысли читать, ага. Кабинет штатного психолога располагался в административном корпусе номер 3, небольшом домике в том же минималистичном стиле, что и все остальные на нашей базе. На вид примерно таком же, как и наш медблок. Сначала я просто пробежал мимо, просто отметив парочку стеклянных глазков, равнодушно пялящихся на окружающую действительность с фонарных столбов. Фонари на них не горели. Примерно в час ночи освещение базы выключается, а в особом режиме не включается вовсе. Глаза мои уже привыкли к мутным утренним сумеркам, так что отсутствие света не особенно-то мне и мешало. На первый взгляд в корпусе никого не было. Рабочий день всех его обитателей начинался, как и у других прочих, после завтрака. «Хорошо». Я пробежал мимо, попрыгал по валунам до самого берега. Присел на корточки, отдышался. Зачерпнул горсть обжигающей ледяной воды, брызнул себе в лицо отфыркиваясь, вскочил, попрыгал и побежал обратно. Всякое там утреннее оцепенение как рукой сняло. Все-таки есть что-то правильное в утренних пробежках. Жаль только, что выгнать себя на таковую — это целый подвиг, не меньше. Идею забраться в административный корпус через окно я отмел почти сразу. Обе стороны, на которые выходили окна, находились под прицелом камер а объяснять службе безопасности какого хрена я был не готов. Так что просто подбежал к крыльцу, перескочил через три ступеньки и подергал дверь. Она ожидаемо открылась. Внутри территории базы царил почти настоящий коммунизм. Запирались только лабораторные и больничные сейфы. Ну и тот, в котором документы хранятся, наверное. Мысленно я уже приготовил отмазку. Если спросят, зачем я заходил в третий корпус, скажу, что на пробежке прихватило и безудержно захотелось в туалет, а до жилого еще далеко, боялся не донести. Придержал дверь, чтобы не хлопать. В маленькую прихожую, не особо предназначенную для очередей, выходило три двери. Кабинет дяди Севы, кабинет неизвестной мне пока что Авдеевой В.С. и кабинет психолога под крупными буквами «Психолог» красовалась табличка с нарисованными от руки именем фамилией. «Хомова Дарья». Выглядело так, будто рисовал ребенок. Буквы были большие, округлые и с множеством дорисованных цветными фломастерами цветочков и завитков. Озираться в поисках камер я не стал. Ясно же, что они тут есть. А туалет в каждом кабинете свой. Так что, следуя своей бесхитростной легенде, Я толкнул дверь психолога и просочился внутрь. «Уютненько», — подумал я, оглядывая изящный письменный стол, короткий кожаный диванчик, который прямо-таки манил и требовал «присядь на меня и расслабься». На столе стояла лампа с мозаичным стеклянным абажуром, а возле окна шкаф с множеством ящиков. Пол покрыт толстым и мягким ковровым покрытием, нога в нем утопала чуть ли не по щиколотку так что если вдруг кому-то не лежалось на диване, то можно было прилечь на пол без ощутимой потери в комфорте. Я подошел к столу. Надо же, стекло. Прямо как у меня, когда я был мелким и учился в младших классах. По идее, под это самое стекло я должен был класть разные нужные вещи, типа расписание уроков, распорядка дня, таблицу умножения и правил русского языка. На деле же там было что угодно, кроме нужного. Какие-то вырезанные из журналов спортсмены, коляки маляки с изображением ножей, мечей и автоматов пистолетов. Особо значимые цитаты. Не помню, кто из друзей завел эту моду, но у меня долгое время под стеклом на столе красовалась цитата из «Капитана Блада». Дословно не помню, но что-то вроде «Я играю с теми картами, которые мне сдали» а потом какие-то британские ученые доказали, что стекло на столе у школьников вредно сказывается на зрении, и родители моментально убрали это безобразие. Но Дарья, видимо, труды британских ученых не читала, так что у меня сейчас была возможность поразглядывать, что именно она держит перед глазами все время. Несколько фотокарточек. Девочка лет десяти обнимает довольно уродливого плюшевого мишку и показывает большой палец. Три красотки в белых халатах на фоне какого-то пульта управления или чего-то подобного. Все трое широко улыбаются. Очень мелкое групповое фото. Раз, два, три, восемь человек. Тоже в белых халатах. В центре с важным видом стоит полноватый дядечка. Рисунок от руки. Художник уверенными штрихами изобразил нагромождение камней, как будто даже очертания знакомые. «Где-то я видел такую штуку совсем недавно». «Хм, серьезно?» «Тюрьма остается тюрьмой, даже если она очень просторна, и у нее нет стен и решеток». Капитан Блад. Несколько набросков лиц карандашом. Не очень реалистичные, но узнаваемые. Лада, Пашка, Шурик. «Так, подождите. Я снова принялся разглядывать групповое фото». Ну точно. Этот хрен в центре. Один в один тот самый вельветовый истерик с допроса. А рисованное нагромождение камней? Хотя нет, не уверен. Такие камни здесь в Карелии — обычное дело. Так что не мудрено, что конкретно эти кажутся мне знакомыми. Может, это те же камни, которые мне Роман показывал, из Хивозера, а может и любые другие. Кроме всех этих картинок под стеклом, На столе имелся письменный прибор с несколькими карандашами, ножницами и горстью скрепок. И несколько округлых гранитных камешков, сложенных горкой. Рука моя машинально дернулась к тому месту, где должен быть карман. Обычно там я таскал амулет, который всучила мне бабушка Феде. Но не сегодня. На пробежку я оделся в спортивный костюм и как-то не подумал его прихватить с собой. Ну что ж... «Приятно познакомиться», — психолог Дарья Хомова. Я на секунду замер и прислушался. К этому корпусу вела дорожка, посыпанная щебнем, а окна кабинета выходят как раз в сторону крыльца. Так что если кто-то будет приближаться, всегда успею юркнуть в туалет и сделать невинный вид, в смысле спустить штаны. Что именно я хотел тут найти, понятия не имею. Просто какой-то зуд мешал мне записаться на прием к этому человеку без предварительной разведки. Я выдвинул ящик стола. Ага, медицинский сканер, вроде того, каким недавно пользовался Максим. Цепочка с круглой подвеской, с голубым прозрачным камнем посередине. Типа для гипноза оборудования. Смотрите на маятник и слушайте мой голос. О гипнозе я имел представление только по фильмам, если честно но эта штука в него вполне укладывалась. Пластмассовая заколка кра розового цвета, скорее детская. И все. Никакого журнала с записями или чего-то подобного. Наверное, ежедневник наш психолог носит в своей сумочке, а не держит на рабочем месте. Я задвинул ящик стола обратно и повернулся к шкафу с ящичками. Такая сцена есть в каждом шпионском фильме когда герой лезет в такой вот шкаф, копается там в личных делах и за пару минут находит нужные ему подозрительные документы. И раз все остальные варианты я исчерпал и ничего подозрительного не нашел, ну почти, значит, самое время и мне изучить личные дела или что там она хранит в этом шкафу-каталоге. Выдвижных ящиков было восемь. Маркированы они были... Хм, странно. Луч моего крохотного фонарика скользил от одного к другому. Мама, яма, гонг, хмурый филин, головоломка, сусеки и сестры, жгучий мох, совесть пустышка, кричалки и вопилки, рассветные истории. Таблички явно нарисованы той же детской рукой, что и на входной двери. Только вот что это все значит? Какие-то психологические трюки, которые простым смертным не понять? Я выдвинул первый из ящиков, который попался мне под руку, чтобы просто с чего-то начать. Кассеты! Надо же! Обычные такие магнитофонные кассеты, совсем как у Кости в плеере, на котором он мне давал послушать запись эфира жужжалки. К счастью, на них были просто имена и фамилии. И даты. Так, интересненько. Похоже, я открыл ящик 12, ну или, во всяком случае, четверых из них. Хм, Лада говорила, что ходила к Дарье, и она разложила ей по полочкам отношения со мной. Значит, где-то здесь в шкафу должна быть запись этой беседы. По дате очень просто. Она должна быть позавчерашней. Как раз между тем, как я непонятным образом переместился из вычислительного центра в собственную спальню, и тем, как я вернулся под утро и застал в своей комнате ладу. Осталось только найти нужный ящик. Я принялся торопливо выдвигать то один, то другой, старательно следя за тем, чтобы луч моего мелкого фонарика не скользнул в сторону окна. Ага, вот оно! Совесть пустышка. Здесь хранились записи лады, обезьяны и какого-то Кирилла Смыгина. И как только я нашел нужную, на дорожке рядом с корпусом захрустели чьи-то неторопливые шаги.